Последствия. Муха сделала еще один круг по потолку, пересекла трещину и направилась в угол, сменив траекторию. Джерри наблюдал за ней уже очень долго, мог в подробностях описать ее повадки. Сначала пару кругов по потолку, потереть лапки в дальнем углу, потом несколько виражей по комнате, приземление на лице Джерри и опять все сначала. Он лежал на жестком полу в джинсовке, грязных ботинках, с руками перепачканными кровью Лины. Думать об этом не хотелось. Сейчас проще было следить за жалкой мухой, у которой в жизни все намного проще. Вот бы его тоже кто-то прихлопнул тапком, желательно сразу после рождения. Не пришлось бы все это переживать, но мысли настойчиво просачивались в сознание. Сет ушел за помощью, Джерри остался один на один с трупом ведьмы и Лины в почти таком же состоянии. Ее дыхание становилось все тяжелее, Кровь потихоньку просачивалась. Джерри непрерывно кашлял и не чувствовал рук. Они тряслись, а из глаз катились слезы. Скорая помощь быстро приехала к дому Лины, но дальше им пришлось пробираться пешком через лес с носилками и оборудованием. Когда они пришли к охотничьему домику, сердце девушки еще слабо билось. Они еле-еле оттащили детектива от Лины. Как добрался до дома, Джерри не помнил. Вроде Сет шел с ним. В голове отложились только отдельные кадры. Дверь заливают пеной, наверное, приехали пожарные. Или простые жители города принесли огнетушитель. Деревья захижены повалены, будто здесь действительно прошел ураган. Лину укладывают на носилки, вставляют трубку для интубации, сама она больше не дышит. Какой-то врач пытается одеть ему кислородную маску, но Джерри отмахивается. Кроссовки на лесной тропе, деревья, деревья. Джерри падает на ковер в гостиной, лицом вниз. Теперь он лежал на спине. Руки до сих пор ломило, пальцы не хотели сгибаться. Хотя прошло уже больше суток, судя по движению света. Пока он лежал, то проваливаясь в забытье, то просыпаясь, наступил рассвет и снова стемнело. Теперь солнце светило прямо на него. Вероятно, полдень. Уже наступил вторник. Неоднократно звонил телефон, пока не разрядился. Но Джерри не мог заставить себя поднять трубку. Если они скажут, что Лина умерла, он это не переживет. На тумбочке для этой цели лежал пистолет. Сет бережно уложил его на салфетку. Кобура все еще была на Джерри, Он только сейчас это почувствовал. Детектив всегда презирал людей, решившихся на самоубийство, за слабость и неспособность самим разобраться со своими проблемами. Но теперь он, кажется, мог их понять. Ученые много узнали о человеческом организме. Сколько он может прожить без воды, и еды, какую температуру и давление выдержать. Но сколько может вынести человеческое сердце? Этот вопрос так и оставался загадкой. Из внешних уголков глаз безотчетно катились слезы. Он поднял руки. С виду обыкновенные, кривоватые пальцы. Откуда в них все это и зачем? На запястье все еще темнели наспех намалеванные иронические символы. Джерри плюнул на пальцы другой руки и начал тереть рисунок, пока не стало больно. Рука покраснела. Ручка размазалась синим пятном, запачкав руку еще сильнее, если такое возможно. Он стер слезы и уронил руки на ковер. Муха заходила на очередной вираж. «Джерри!» – заорал Сет с порога. Детектив не пошевелился. Напарник заглянул в гостиную и позвал снова. «Джерри, ты слышишь?» «Зря ты выстрелил». Тихо сказал он и медленно прикрыл глаза. «Прости», – Сет прикусил губу. «Я понимаю, она твоя мать». Но должен был что-то сделать. Ну, хочешь, врешь мне. Моя мать умерла, но давным-давно. И, к счастью, не от моей руки. И не от твоей. Муха скрылась. Теперь взгляд бесцельно блуждал по узору обоев. Надо было как-то по-другому. Она отпустила ее, когда я был не готов. Теперь Лина умрет. Сет заметно выдохнул. Так я за этим и пришел. Она очнулась. Джерри услышал тихие шаги, улыбающийся от уха до уха лицо Сета закрыло с собой потолок. «Очнулась, Джерри! Лина, очнулась! Ты спас ее!» Напарник и хлопнул его по плечу. «Ты чертов герой!» До Джерри медленно доходил смысл его слов. «Жива!» Он вскочил. Главокружение долгого лежания, голода и тяжких мыслей заставило его пошатнуться, но он устоял, ухватившись за друга. «Слушай, я тебе врежу, если еще раз назовешь ее моей матерью!» Она мне никто. Я понял? Сет, защищаясь, поднял руки. Ты хоть руки-то помой, прежде чем мчаться в больницу. Но Джерри уже выскочил за дверь. Лина очнулась. Глаза слепались, она медленно моргала. Яркий свет больничной палаты ослеплял. Как зовут? Спросил неизвестный голос. Лина. Еле ворочая языком, произнесла она. Все хорошо, сообщил тот же голос. Над головой возникла голова мамы. «Доченька моя, ты проснулась. Я так боялась за тебя. Что со мной?» «Тебе зашили рану. Теперь все будет хорошо. Полиция успела вовремя. Ты что-то помнишь?» «Эстер». У мамы скатилась слеза. Мерно попискивали аппараты, пахла антисептиками. Лина медленно, с трудом приподняла руку, почувствовала сжимающий указательный палец, пульсоксиметр и устало уронила руку на кровать. Мама аккуратно погладила дочь по ладони и зашептала что-то успокаивающее. Лина провалилась в сон. Когда она снова проснулась, сил было значительно больше. Хотя бы глаза могли находиться открытыми. Палату заливал солнечный свет. Родители сидели рядом. «Привет», — улыбнулась Лина. «Я хочу посмотреть на шрам». Родители переглянулись. «Я позову врача», — сказал папа. Мама подсела ближе. «Лина», Может, пока не стоит, он еще не совсем зажил. Тебе сейчас нужно отдыхать. Девушка покачала головой. Почему сейчас это казалось ей настолько важным, она сама не могла бы объяснить. Но ей хотелось увидеть шрам. Тогда она смогла бы принять и поверить во все произошедшее, смириться с действительностью. В палату вошел врач, за ним отец, процессию замыкала медсестра. Она катила металлическую тумбочку с перевязочными материалами, шприцами, разными ампулами и пузырьками. Как самочувствие, поинтересовался врач. Лина хотела показать большой палец, но катетер не дал согнуть правую руку. Доктор улыбнулся за маской. Вокруг глаз собрались морщинки. Ну что, посмотрим? Лина кивнула. Папа заблаговременно отвернулся, чтобы не смущать ее. Лина развязала ленточки на больничной сорочке. Вся грудная клетка, почти от шеи до пупка, была покрыта бинтом. Местами он пропитался кровью. Пластиковый пластырь, удерживающий повязку, неприятно колол кожу на груди. Лина закрыла глаза и глубоко вдохнула. Нужно быть сильным. Что бы там ни было, оно останется с ней навсегда. Врач отлепил повязку. Мама ахнула и схватила отца за руку. Медсестра, гремя инструментами, подала доктору железные щипцы со в чем-то ватой. Лина смотрела только на врача. Он сосредоточенным взглядом обрабатывал рану. Лина не чувствовала боли, только мокрый холод. «Можешь посмотреть». Лина медленно опустила взгляд. По груди будто проехал трактор, оставляя за собой глубокую борозду. Через каждые несколько сантиметров черными жесткими нитками был завязан отвратительный узел. Это был неаккуратный разрез скальпелем, а жуткая мешанина, самым нелепым образом напомнившая линии трещину на асфальте который появляется, когда сквозь него пробиваются корни. Из уголков глаз непроизвольно покатились слезы, в горле образовался комок, вот-вот грозящийся превратиться в рыдание. Врач поднял на Лину глаза и, видимо, прочитав в них недалекое будущее, с скомандовал медсестре. Кубик хлорпромазина. Он прикрепил свежий бинт пластырем. Все заживет. Врач бесстрастно похлопал пациентку по ладони и вышел. Медсестра ввела успокоительный раствор через катетер, и вскоре Лина уснула. Снаружи вход в больницу подсвечивался яркими прожекторами. Ее палата как раз находилась с внешней стороны здания, и даже ночью в помещении было светло. Тень от жалюзи падала на потолок и напоминала линии штрих-код. И стволы деревьев. Странно было увидеть, во что превратила ее подруга и собственная беспечность. Как можно было пойти в лес вечером, сестра? с которой едва знакома. Лине хотелось провалиться в воспоминания, воссоздать в памяти минуту за минутой. Но сейчас она боялась, что не сможет себя контролировать и напугает всю больницу. Мама, все время молча сидевшая рядом, что-то пробормотала нерешительности. Лина оторвала взгляд от потолка и посмотрела на нее. Было видно, что ей просто необходимо хотя бы на несколько часов провалиться в бездумный сон. «Ты можешь идти домой», «Все нормально, мам!» Лина выдавила из себя слабую улыбку. Минут пятнадцать пришлось потратить на заверение, что с ней все будет в порядке, то ей точно ничего не надо, не страшно оставаться одной уж тем более не обидно. Когда все наконец ушли, Лина заплакала, тихо сотрясаясь всем телом. Лина потихоньку восстанавливалась после того кошмарного вечера. Врачи сказали, что она двое суток провела в коме. Это страшно. Уродливый шрам перечерчивал вдоль всю ее грудь и спускался до пупка. Врачи сказали, что со временем станет лучше, но совсем он не исчезнет, не на что и надеяться. Это не какая-то царапинка. Лина ощущала себя так, будто ее переехала машина. Хотя то, что случилось с ней, нисколько не лучше. Она повела себя, как полная дура, отправившись с Эстер в лес или с Натали. Это все до сих пор не укладывалось у нее в голове. В том доме Лина только услышала выстрелы, и провалилась в темноту. Мама сказала, что Натали застрелил помощник детектива, Сет. А что же Джерри? После выстрела она слышала его голос, будто из-под воды. Что стало с ним? Он не приходил. О нем нет никаких вестей. Лине стало страшно, не пострадал ли и он. То, что он сделал для нее, это удивительно. Но как это отразится на нем? Произошедшее не поддавалось никакому описанию, просто чудо. Если Натали была чистым злом, то Джерри добро. Ее личный ангел-хранитель. Где же он сейчас? Кровать стояла возле окна с широким подоконником. Боковым зрением Лина могла увидеть расставленные там букеты цветов и открытки с пожеланиями. Но дотянуться до них не смогла бы. Шевелиться было больно. Из окна на нее падали теплые весенние лучи. И несмотря ни на что она улыбнулась. Сегодня утром у нее уже успели побывать Келли и Дэвид. Подруга долго просила прощения за их последнюю ссору, а Лина молча сжимала ее руку и улыбалась. Их ссора была в другой жизни и давно забыта. Дэвид принес ей цветы и еще что-то в маленькой бархатной коробочке. Лина все поняла по его взгляду и покачала головой. — Не надо, Дэвид, не разрушай нашу дружбу. — Я всегда буду любить тебя, Лина, — прошептал Дэвид и ушел. Теперь в палату вошли родители. — Лина, девочка моя! Мама снова залилась слезами. Папа легонько похлопал жену по плечу. «Мама, со мной теперь все будет в порядке. Ты что же, не веришь врачам?» Лина улыбнулась. Говорить было не больно, но тяжело. Ей не хватало дыхания. Она не могла вдохнуть полной грудью. «Да, дочка, это я от счастья. Я так за тебя переживала». Мама села слева от койки Лины и взяла ее за руку. Правая рука была свободна от капельницы и проводов. «Я понимаю, мам». На лице отца отражалось облегчение. Джерри ворвался в больницу, распугав своим видом весь персонал. Не в силах ждать лифт, забежал по лестнице на третий этаж и врезался в Дэвида. Он стоял у стены в коридоре хирургического отделения, опустив голову. В руках букет цветов. Казалось, бутоны поникли так же, как и сам парень. Сердце пропустило удар. Джерри тяжело сглотнул. Неужели Сет ошибся и с Линой не все хорошо? Она... Нет. Об этом нельзя даже думать. — Здравствуй. — Здрасте. — бесстрастно произнес Дэвид. — Что-то с Линой? — поинтересовался Джерри. Дэвид кивнул. — Что случилось? — громче, чем следовало, заревел детектив. Дэвид округлил глаза и быстро заговорил. — Нет, нет, все в порядке, мы просто поговорили. Теперь Джерри кивнул и встал у стены рядом с парнем. Несколько минут они провели в тишине. Джерри не терпелось пойти в палату, но он чувствовал, что Дэвид хочет что-то ему сказать. Парень кусал губы, то и дело бросая взгляд на детектива, и, наконец, еле слышно сказал. «Она любит вас». Джерри с трудом удержал отвалившуюся челюсть. «Не меня». Дэвид грустно усмехнулся. Джерри даже стало жаль парнишку, в его возрасте это трагедия. Да чего там, и в возрасте Джерри это была бы трагедия, пусть и чуть меньшего масштаба. Стоило только обратить внимание на колебания внутри, когда Дэвид сказал, что она его любит. Джерри с трудом поборол желание улыбнуться до самых ушей. «У тебя все еще будет?» Джерри положил руку ему на плечо. «А может, вы с ней поговорите и объясните, что между вами ничего не будет?» Дэвид с надеждой посмотрел ему в глаза. «Ведь так?» Джерри не ответил, поджал губы, похлопал его по плечу и ушел. Что он мог ему сказать? Джерри вошел в палату, где уже стояли мистер и миссис Солли, и замер в проеме, встретившись глазами с Линой. Внезапно Дженнифер Солли кинулась к Джерри и обняла его. «Спасибо вам, детектив!» «Если б не вы...» Джерри хотел погладить ее по спине, но только сейчас заметил, что так и не вымыл руки. Мистер Солли кивнул Джерри, посмотрел на дочь, потом взял жену за плечи и вывел из палаты. «Пусть поговорят», — сказал он ей. Лина не отводила от Джерри глаз. Он медленно подошел к кровати и опустился на колени, уткнувшись в лбу в ее руку. «Ты жива!» – прошептал он. Лина вытащила руку и погладила его по голове. «Я слышала, что ты сказал там, в этом доме!» «Я все слышала, Джерри!» От звука голоса Лины, произносящего его имя, у Джерри по спине разлилось тепло. Он поднял глаза. Лина улыбалась. «Я еще сотню раз могу повторить!» – прошептал он. «Я люблю тебя!» «Я взял отпуск. Через неделю после всех событий, — сказал Джерри. — Сет уехал вчера. Я знаю. Он заходил попрощаться. Лина была рада, что он остался. С ним время в больнице проходило незаметно. Джерри навещал ее каждый день. Приносил цветы и огромные пакеты с фруктами, от которых Лину, честно говоря, уже подташнивала. Они много разговаривали о фильмах, музыке и учебе. О любви он больше не говорил. Вдруг он жалеет, что это сказал». Может, он всех потерпевших навещает. Но дни в больнице стали для нее одними из лучших в жизни. Просто сидеть с ним рядом и болтать. Не как с детективом Броксом, а как с Джерри, простым парнем. Он рассказал ей многое о себе, о погибших родителях и напарнике, о роли магии в этом. Между ними упал невидимый барьер. Джерри расслабился после того, что случилось, мог ничего от нее не скрывать. Рассказал о своих переживаниях, о том, почему ненавидит магию, Только подумать. И он тоже думал, что они с Дэвидом пара. В один из дней Лина ушла на процедуру. Джерри обещал дождаться ее в палате. Когда она вернулась, он стоял возле подоконника и разглядывал свои ладони, как чужие. Затем он поднял руку и провел по одному из букетов снизу вверх. Сначала ей показалось, что он гладит цветы, но нет. Он проводил рукой по букету, и поникшие бутоны оживали. Лина восхищенно ахнула. Джерри резко отдернул руку вниз, Цветы под его ладонью завяли. «Это чудесно, Джерри!» Он повернулся к букету, скривился и покачал головой. «Посмотри!» Он ткнул на коричневый скукоженный бутон. «Я видела, что ты сделал! Это настоящая магия!» Лина села на кровать и потянула его за руку. «Магия!» Выплюнул Джерри. Он сел на самый краешек. «Ты из-за нее чуть не погибла!» «Нет!» Лина провела ладонью по его щеке и повернула лицо заставив взглянуть себе в глаза. «Я обязана тебе и твоей магии жизни!» Она улыбнулась. «Если бы у тебя не было этого дара, ты не смог бы меня спасти. Ты должен принять его и использовать во имя добра!» Джерри стал и провел ладонью вдоль букета. Бутоны поднялись и снова расправились, стали белыми и свежими. «Это чудо! Неужели ты не видишь?» прошептала Лина. «Может быть». Джерри бездумно бродил по улицам Динвуда. За последние недели он узнал город лучше, чем Блэквуд за свои 26 лет. Должен ли он был взять показания и уехать домой, а не сваливать отчеты на голову Сета? Правильно ли он поступал, проводя время с Линой в больнице? Он давал надежду ей и себе. Что между ними может быть? Ничего. Джерри хорошо знал себя, знал, как поведет себя в той или иной ситуации, Знал свою раздражительность. Но с одной своей стороны примириться никак не мог, даже теперь. Знать и принимать — это совершенно разные вещи. Нужно было сделать, как просил его Дэвид. «Магия спасла меня. Ты спас меня», — говорила ему Лина. Но если бы она хотела понять, что он делал на самом деле, если бы Джерри не приехал в Динвуд, не встретил Лину, то с ней бы ничего этого не случилось. Слова Дэвида несомненно обрадовали Джерри, ведь его чувства оказались взаимны. Но и добавили еще один булыжник, каменоломни в его душе. После убийства Дороти ведьма бы дальше, не нарушая свой странный порядок. Две в Броненбурге, две в Широне, две в Динвуде. Лина чуть не стала третьей. Ее не пришлось бы спасать, если бы не Джерри. Он привлек слишком много внимания к своей персоне. Лина могла что-то рассказать Эстер. Она видела их в магазине вместе, да и что там... Весь город наблюдал их медленный танец в клубе. Как можно было быть таким безумцем? С тем же успехом он мог лично привести Лину в охотничий домик и уложить на тот стол для жертвоприношений. Так что Джерри не спас Лину, а подставил под удар. Снова он сам виновен в причиненной боли любимому человеку. Что он должен делать теперь? Уйти и дать Лине спокойно жить? А сможет ли она после всего, что пережила из-за него? Джерри получил от родителей столько любви, что ему хотелось делиться ею, построить свою семью. С одной стороны, он жаждал этого, с другой, боялся снова потерять близкого человека, сблизиться настолько, что причинит боль себе, тем более другим. Лина уже пострадала из-за него. Правили он снова подвергать ее опасности. Под ногами мелькал Динвудский асфальт. Джерри смотрел только на него. Несколько раз кто-то пытался окликнуть его, Конечно, весь Динвуд вот уже знал о произошедшем мельчайшей подробности, а кто не знал, тот додумал. Но Джерри не отвечал. Он также бесцельно бродил по улочкам, пока ноги сами не привели его к одиноким многоэтажкам. Кто еще может его понять, как не она? Джерри вошел в подъезд и поднялся на нужный этаж. Он потоптался на лестничной клетке в нерешительности, до сих пор не зная, что собирается говорить. Детектив занес кулак, чтобы постучать в облезлую деревянную дверь, Тота распахнулась сама, обдав его затхлым запахом старости и трав. «Здравствуй, Джерри! Я давно тебя жду!» – проскрипела Маргарет Фриденс. «Заходи!» Оба глаза старухи смотрели на него всезнающим взглядом. Она слегка улыбнулась, когда Джерри вздохнул, молча скользнул мимо нее на кухню и занял одну из колоченогих табуретов. Знахарка прошаркала к плите, молча налила две чашки чая и поставила на стол. В этот раз не спрашивая, будет ли Джерри. Она все знала. Джерри сделал глоток, пока старуха занимала свой стул. «Ты сам начнешь? Или я могу ответить на твои незаданные вопросы?» «А вы можете?» Улыбка мадам Маргарет вышла такой по-матерински доброй, что Джерри стало неудобно за свое поведение в прошлый визит. «Конечно могу. Иначе Динвуд вот меня не принял бы. Но я бы предпочла услышать вопросы от тебя». Джерри сделал еще глоток и заговорил, не отрывая глаз от стола. «Я не знаю, что делать. Как дальше жить с этим грузом? Я всегда подозревал, что во мне есть ма... Это... Но не хотел с этим мириться, и сейчас не хочу. Посмотрите, что я натворил». Джери тяжело вздохнул, собираясь силами, чтобы произнести это слово, и уставился прямо в глаза старухи. «Как можно избавиться от магии?» Она усмехнулась, пожевала губы беззубым ртом и пожала плечами. «Никак». Почему? Потому что она часть тебя. Никто же не может избавиться от сердца и выжить. В последний месяц мы убедились в этом на практике, так и магия. Попытаешься обуздать ее, она будет вырываться в самый неподходящий момент, и ты не сможешь ее контролировать. Единственная возможность жить нормально, смириться и принять. Но как? Посмотрите, к чему это приводит. И к чему же? Из-за магии я потерял родителей друга и чуть не потерял Лину. Твоя магия тут совсем не при чем. Смерть настигает нас в определенный момент. И как бы ни старался, ты не можешь ни ускорить, ни оттянуть этот момент. Если бы не спустился с той лестницы, то преступник застрелил бы родителей. А ты точно так же остался бы наверху целым и невредимым. «Откуда вы?» – прошептал Джерри. «А японец стрелял бы не в тебя, а в напарника и не промахнулся бы». Это судьба. По щеке у детектива скатилась слеза. А про и говорить нечего. Любишь ты себя винить. Ты видел ее сердце. Какое оно? Красивое. Неожиданно для себя сказал Джерри. Оно светилось. Вот об этом я и говорю. Истинная любовь сведет людей, даже если они будут находиться на разных планетах. Если б ты не приехал в Динвуд, вы его встретились так или иначе. Но ей бы не пришлось все это переживать. Не это, так другое. И неизвестно, что было бы хуже. Я боюсь, что если останусь рядом с Линой, сделаю ей хуже. Это только тебе решать. Джерри кивнул, стал и направился к выходу, но остановился у самого порога и обернулся. Старуха стояла в дверях кухни и ухмылялась. Вероятно, знает, что он собирается сказать. — Спасибо вам. Мадам Маргарет удовлетворенно кивнула. Он вышел из квартиры, быстро вернулся в таунхаус, кинул сумку в салон Форда и уехал из Динвуда. Ни сегодня, ни вчера Джерри не приходил. Лина расстроилась. Будет ли он так же навещать ее дома? Или теперь, когда она выздоровела, он перестанет чувствовать себя виноватым? Уедет обратно в Блэкфилд? Вопросы роились в ее голове. Она три с лишним недели провела в больнице и должна была бы почувствовать радость от того, что ее наконец отпускают но Лина испытывала скорее грусть и волнение. Физически она чувствовала себя почти как раньше. Нет, с легкой атлетикой придется завязать, но врач сказал, что через полгода можно постепенно возвращать утренние пробежки. Сейчас она только слишком быстро утомлялась. Стоило дойти до буфета на первом этаже и подняться обратно, и у нее начиналась одышка. Шрам не стал выглядеть лучше, по-прежнему огромный и уродливый, но уже не болел и не кровоточил. Но в целом, к ней вернулись румяные щеки, а синяки под глазами исчезли. «Как ты?» — написала Келли в общем чате. В нем все еще значилось четыре человека. Лина нажала на Эстер «Удалить». «Я думала, детектив зайдет ко мне перед выпиской», — пытаясь не выдать волнения, написала Лина. «Мэри сказала, что вчера он сдал ключи и уехал», — сообщила Мишель. У Лины чаще застучало сердце. «Как он мог уехать? Даже не попрощавшись». Она убрала телефон. Чат продолжал оповещать о новых сообщениях. Хорошо, что Лина ничего не говорила подругам про завязавшиеся отношения с Джерри, иначе сейчас посыпались бы сожалеющие речи Келли и грустные смайлики от Мишель. Да и какие это были отношения? Он всего лишь жалел ее, вот и все. Всего лишь бедная жертва преступления, которое он с трудом раскрыл. А теперь на выписку и прочее с жизни. Лина закатила глаза, то ли чтобы возмутиться своим пессимистическим мыслям, то ли для того, чтобы не дать скатиться собравшейся слезе. Где же родители? Скорее бы оказаться в своей комнате и забыть, как страшный сон, и ведьму, и больницу, и Джерри. Лина сменила больничный халат на свое платье, просторное от самой груди, спускающееся ниже колен забавным колокольчиком. Она подняла довольно увесистую сумку, за что ей предстояло получить, нагоняя от отца и вышла в коридор. Находиться в палате в томительном ожидании она больше не могла. Лина спустилась на лифте и остановилась в центре холла. Всюду сновали люди – медсестры, посетители, пациенты в халатах и их родственники. Когда Лина в очередной раз тяжело вздохнула, в дверях внезапно появился Джерри. Он решительным шагом пересек холл, не отрывая от нее глаз. Благострадальное сердце Лины сделало переворот и радостно забилось. «Значит, Мэри просто что-то напутала». «Я пришел за тобой», — заявил Джерри, забирая у нее сумку. «Привет», — протянула Лина, удивляясь необычным ноткам в его голосе. «За мной уже едут родители, они меня отвезут». «Я не об этом», — отмахнулся Джерри, поставил сумку на пол и взял ее за руку. «А о чем?» — Лина, не понимающий, хлопала глазами. Краем глаза Лина увидела, как в больницу вошли родители. Мама помахала Лине и хотела подойти, но отец удержал ее. «Лина!» – тихо позвал детектив. Она посмотрела в его глаза. «Я хочу быть с тобой. Всегда. Я больше тебя никуда не отпущу. Я всегда буду рядом». Он часто дышал. «По ее телу пробежали мурашки», – Лина прошептала. «Я боялась, что ты больше не приедешь, что ты уехал. Я и уезжал. Вот за этим». Джерри сунул руку в карман, достал оттуда что-то маленькое и опустился на колено. У Лины перехватило дыхание. «Лина с Солли, будь моей женой!» произнес он торжественно. Лина кивнула, а лицо Джерри наконец озарилось улыбкой, широкой и настоящей. Джерри одел ей на палец тонкое колечко с гравировкой изящным закорючистым почерком. Там было выведено «Любовь всей моей жизни». «Это кольцо моей матери». «Приемной, настоящей матери». Он поднялся, нежно прикоснулся к ее лицу и поцеловал. Впервые, с того самого первого поцелуя в машине. На какое-то время Лина забыла, где находится. Джерри отстранился, когда отец похлопал его по спине. Родители стояли рядом. Мама плакала, но осторожно обняла Лину и принялась прочитать. Отец крепко пожал Джерри руку. Со всех сторон звучали аплодисменты, радостные вопли и улюлюканье.